Глава двадцать первая. Вернувшийся член секты. Не имея возможности даже слова сказать, Кай мог только немного скосить глаза, что и позволило ему заметить стоявшего чуть в стороне мужчину. Его лицо было трудно различить в сумерках вечера, но юноша сразу же узнал его. Тот самый экзаменатор, что принимал у него испытания. — Э, ты куда смотришь? — спросил заклинатель. «А, Вейта заметил. Хм, ну какая же все-таки у тебя интересная техника?» Мужчина в шрамах потыкал пальцем в лицо Каю. «Вроде нет тут иллюзии или воздействия на восприятие, а лицо словно настоящее. Если бы я не знал заранее, то действительно мог бы посчитать, что это твой реальный облик. Подумать только!» «Такая простая техника, а какой эффект?» «Эй, а как она работает?» Вопросительно взглянул он на парня. «А, точно! Вот теперь можешь говорить!» Ощутив, что сила заклинателя больше не сковывает его голову, парень озадаченно взглянул на мужчину, но все же решил ответить. «Я особым образом воздействую энергией на мышцы и кожу лица, временно изменяя внешность. «Ого! И вправду говорят, что все гениальное просто!» Восхитился заклинатель, будь то настоящий ребенок. «А может, вы меня все-таки отпустите?» Как ни в чем не бывало, спросил Кай. «Что?» — удивился заклинатель. «А разве я тебя держу?» «Вот они, мои руки!» — поднял он ладони. «Так что, если хочешь, можешь идти!» «Рикел, хватит дурачиться!» подошел ближе в вейд шойтран а затем печально покачал головой но ты конечно и натворил парень еще даже пары недель не прошло как ты стал участником секты а уже завел знакомство с тремя личными учениками приложил руку к уничтожению планов и дома гринроу подделал амулет ученика и каким то невероятным образом смог уничтожить один из массивов М да Глаза Кая округлились от услышанного. Он не мог поверить своим ушам. «Согласен!» — кивнул заклинатель, после чего убрал давление своей ауры и, не рассчитав силы, хлопнул юношу по плечу. Кай тут же свалился на мягкое место. Хорошо, хоть кости остались целы. Однако регенерация в левом плече все-таки активировалась. «Ну, тебе повезло!» — вдруг хитро улыбнулся Рекил. «Нам на это как-то... Э, по боку, хотя и должен доложить старшим старейшинам, но не хочу», продолжал прикидываться наивным Кай. «Не притворяйся дурачком», — выпалил мужчина со шрамами. «Если заклинатель решит за кем-то понаблюдать, то от него сложно будет что-то скрыть». Кай понял, что отрицать свои действия действительно глупо поэтому перестал корчить из себя идиота. «Тогда зачем вы за мной следили?» «Да и кто вы?» «Думаю, ты меня помнишь», — встал рядом с заклинателем экзаменатор, уперев руки в бока. «Я Вейт Шойтран, а это мой старый друг Рекел Дивага, младший старейшина». «Вы так и не ответили на мой первый вопрос», — твердо произнес Кай, поднявшись с земли. «И почему младший, разве заклинатель конца ступени, не должен стать старшим старейшиной?» «Ого! Смотри, у кого голос прорезался! Неплохо!» — хлопнул в ладоши Рекил. «Эй, Вейт, расскажи ему!» «Парень! Кай! Я еще в первый день заметил твои способности!» Ты же понимаешь, что тебе бы хватило квалификации, чтобы претендовать на статус личного ученика, будь в секте еще один старший старейшина. Юноша медленно кивнул. «Так вот, по этой причине я и обратился к Рекелу, который решил понаблюдать за тобой». «Ага, ты, конечно, много натворил, но за все это время даже ни разу не принялся за тренировки. Это нехорошо». — пожурил заклинатель. — Ах да, я и был раньше старшим старейшиной, пока тот ублюдок, что сейчас является учителем того разноглазого пацана, не подставил меня, и приказом императора меня не понизили. Но там такое... Неважно. Но вот твоя выходка мне очень понравилась. Хороший план. Кая опешил. Обычно подобные истории не рассказывают первым встречным особенно таким задорным тоном. Что за чудак перед ним? Но я так и не понял, зачем все это?» — спросил парень. «Как зачем?» — искренне удивился Рекел. «Чтобы решить, достоин ли ты быть моим учеником или нет?» И не успел Кай что-то ответить, как заклинатель продолжил. «Поэтому вот тебе последняя проверка!» Пристально взглянул на юноша-мужчина. «Убей меня!» «Что?» — не понял Кай. «Убей!» — изрек Рекел. Кая охватила паника, перерастающая в ужас. Сердце ушло в пятки, а волосы поднялись дыбом. Ему показалось, что прямо сейчас его разорвут на тысячи кусков. Перед ним стоял зверь. В таком положении разум пасовал. Власть перешла к подсознанию, которая видела лишь три варианта. бежать атаковать или жалко обгадиться и бездействовать. Выбор был сделан моментально. В ладони Кая появился клинок водной глади, мгновенно обвивший энергией меча. Кай сделал стремительный взмах. «Похвальная решимость! Смог преодолеть страх и атаковать! Правильное решение в подобной ситуации!» — усмехнулся заклинатель, отрезвляя Кая. Разбушевавшийся адреналин стал медленно утихать, и парень понял, что Рекел даже не потрудился остановить его удар. Меч достиг намеченной цели шеи, коснулся ее и... замер, не оставив даже царапины. Прочность защиты заклинателя конечной стадии оказалась воистину невероятна. Даже при использовании ки-меча Клинка водной глади и всей силы Кая он так и не смог хоть сколько-то повредить ей. «Хм, неплохая вещица!» — задумчиво пробормотал Рекел, отодвинув пальцем оружие Кая. «Впрочем, ладно, ты прошел. Приходи завтра в северо-восточную часть секты. Найдешь там нулевую тренировочную зону. И да, свои проблемы с амулетом решай сам». «Но если ты завтра не придешь, то молись, ведь как только я найду тебя, съем твое сердце!» — сказал мужчина, сделал шаг и исчез. Несколько секунд тупо простояв, вперевшись в пустое пространство, Кай спросил. «Э, а это он серьезно?» Парень изумленно посмотрел на экзаменатора. «Вполне», — спокойно кивнул Вейд Шойтран. В том месте, где родился Рекил, такое часто встречается. Там верят, что съедая сердца людей с крепкой волей, они забирают себе их силу. Оу, ясно. Теперь я могу идти. Ведь пожал плечами. А разве я тебя держу? повторил он фразу Рекила. Однако хотел сказать, что хотя моему другу наплевать на твои проделки с уничтожением массива, И подделкой амулета, то мне отнюдь. У меня нет желания вредить ученику друга, так что я не буду никому ничего рассказывать. Но, предупрежу, массивы – это не наследие секты. Это то, что принесли с собой члены императорской семьи. И только они, да еще люди, давшие клятву императору, владеют этими тайнами. Я даже не хочу знать, каким образом ты получил сведения о них. Но если твой секрет раскроется, то смерть будет ждать не только тебя, но и всех, даже самых шапочных твоих знакомых. Поэтому постарайся скрывать все как можно лучше. Теперь можешь идти». Экзаменатор развернулся и пошел прочь, пока Кай пытался осознать его слова. Однако, вздрогнув, парень вспомнил о причине своей спешки и ринулся вперед. На следующий день уже почти все члены секты упавшей звезды знали о дерзком нападении и поджоге особняка сильнейшего молодого личного ученика. Данное событие обсуждалось так яростно, что даже вышло за пределы секты в столицу. Как вскоре стало известно, нападающие смогли каким-то образом уничтожить управляющий массив особняка, после чего проникли внутрь. Основным же подозреваемым оказался новый член фракции Гринроу и его правая рука Кай Арнхард, который, как стало известно обществу, погиб во время атаки на дом. Его тело нашли вместе с медальоном, но сам труп оказался полностью сожженным. Целью же преступников оказалась алхимическая сокровищница Гринроу, где хранились очень редкие и дорогие препараты. Что же касается подельников Кая, то их личности так и не были установлены. Расследованием стала заниматься фракция «Неприкосновенных» при поддержке фракции Гринроу. А вот высшее руководство секты на это, по сути, никак не отреагировало. Старейшинам было плевать на столь мелкие происшествия. Вот такую информацию и обсуждали ученики секты, предполагая, насколько сильно это событие повлияет на результаты Гринроу на предстоящих состязаниях. Мнения разделились пополам. Одни решили, что, потеряв охрану особняка и дорогостоящую алхимию, Гринроу сможет утратить лидерство среди молодежи. Другие же считали, что сила все еще осталась при нем, и недавняя победа на арене это доказывает. Сам же пострадавший переехал с оставшимися слугами в новый особняк, никак не прокомментировав произошедшее. Гринроу совсем не хотелось говорить, что самым важным из потерянного были подготовленные к ритуалу девушки, а не алхимия и никчемная охрана. Но личный ученик не впал в ярость или истерику, а стал продумывать дальнейшие действия, пытаясь найти выход. Для начала он послал людей на поиски девушек, а также и Кая смерть которого ни капли не поверил. Тем не менее, никаких зацепок его слуги так и не нашли. И единственное, на что они вышли, так это на дом, который Кай получил в подарок от семьи Стэншет. Однако, как стало известно, парень продал особняк за неделю до вчерашних событий. Рыскать же возле квартала третьей помощи семьи было чревато конфликтом, который Гринроу сейчас совсем был не нужен. А Вот и получалось, что девушек найти не удалось, а сам преступник как сквозь землю провалился. Но если верить продажным стражникам Ривиертуна, то Кай не покидал город, хотя и эта информация могла быть ложной. Слишком много вероятностей. И пока Гринроу ломал голову над решением проблемы с ритуалом, для которого ему требовались девушки, переполненные инь, Кай вернулся в секту. Конечно же, под новой личиной. После встречи с Рекелом и Вейтом парень со всей возможной быстротой поспешил в квартал Стэншет, куда отвел его сестру Стефан. Сам Кай наконец встретился с Улей. Однако эту встречу вряд ли можно было назвать полноценной, так как девушка все еще находилась под воздействием неизвестного наркотика. То немногое, что смогли сделать лекари рода Вейтелл, Так это дать сестре Кая особую пилюлю, которая смягчала последствия препаратов и способствовала скорейшему пробуждению. Но сколько займет это времени, оставалось неизвестным. А сейчас, ясным утром, изменив лицо, юноша направлялся в администрацию секты, чье здание являлось также штабом фракции неприкосновенных. «Здравствуйте!» Обратился к сотруднику высокий парень с женственным лицом и длинными черными волосами. «Я хотел бы сообщить о своем возвращении, а также просить заменить мой медальон ученика». Кай положил на стол серебряный амулет. «Он сломался». Мужчина, стоящий за стойкой, поднял взгляд, удивленно посмотрев на юношу. Затем он обратил внимание на знак ученика, который и правда имел потрепанный вид. Сотрудник, обладающий особой татуировкой массивом, был способен считывать полную информацию с чужих медальонов, как и старейшины. И сейчас он заметил, что в этом медальоне действительно есть повреждения внутренней структуры, которые полностью отрезают его связь с центральным массивом и делают неактивными некоторые функции. Мужчина взглянул на особую табличку артефакт, лежавшую рядом, а затем кивнул ликоу произнес он полное имя прочитанное с медальона внутренний ученик девятнадцати лет уровень закалки мышц отправился в восточные дикие земли восемь месяцев назад все верно остальную информацию которую предоставила табличка ему удалось узнать благодаря особой татуировке э да Кивнул парень, чуть задумавшись, и взволнованно спросил. «Я же все еще числюсь в секте. Я успел вернуться?» Мужчина взглянул из-под лобья. «Центральный массив не видел тебя восемь месяцев и двадцать три дня. Ты был помещен в список пропавших. Ну да, ты действительно вернулся вовремя. Еще месяц, и тебя исключили бы». «Фуф!» — облегченно вздохнул Кай, отыгрывая роль. «Однако я должен сообщить, что, поскольку у тебя уже пять лет не было прогресса в развитии, ты будешь понижен до статуса внешнего ученика, если до конца года так и останешься на ступени закалки тела». «Я понял», — энергично закивал парень, — «я точно завершу закалку сенсорных органов в ближайшее время». «Мне все равно», — пробормотал мужчина, беря поврежденный серебристый амулет. Я пойду передам информацию мастерам, чтобы настроили тебе новый медальон, а этот отправлю на списание. Никуда он больше не годится. Ах да, все твои очки секты спишутся. Считай это платой за работу. Спасибо!» Улыбнулся Кай и отошел в сторону. Настройка нового амулета не должна занять много времени, поэтому юноша и решил подождать. Парень внутренне улыбнулся. Ему очень повезло, что в открытом списке потенциально пропавших и... или мертвых был этот Ли Коу, который идеально подходил на роль нового облика для Кая. Он не появлялся в секте уже почти 9 месяцев, предположительно пропал где-то в диких землях, а значит, вероятнее всего, уже давным-давно погиб. Коу был ленивым и, как только стал членом секты, начал вести разгульную жизнь, пользуясь своим статусом в столице. Это и повлияло на его развитие, задержав на уровне закалки мышц, который как раз подходил Каю. Таким образом, парень подделал медальон, используя имя Ли Коу, но не имея возможности подключить его к центральному массиву, дабы пользоваться амулетом полноценно, а не только для вида. В этом случае Кай просто не смог бы делать покупки в пагоде сокровищ, арендовать дома секты, попадать на тренировочные зоны. Юноша решил провернуть эту аферу с возвращением ученика и поврежденным медальоном. И, к счастью, все прошло так, как и было запланировано. Получив новый, рабочий, а главное, настоящий амулет, парень окончательно сменил свою личность. Все же покидать секту упавшей звезды у него не было никакого желания. И вот теперь он внутренний ученик Ли Коу. Следующий пункт плана — отправиться искать нулевую тренировочную зону, о существовании которой раньше Кай и не подозревал. Ему не хотелось злить шрамаликого заклинателя конца ступени. Да и, может быть, это даже плюс, если подобный человек станет его обучать. Хотя после вчерашней встречи юноша немного сомневался в этом, припоминая слово о съедении сердца. бр Отыскав нужное место, Кай опешил. Как он вскоре понял, данная зона является личным владением младшего старейшины Рекила Дивага. По сути, что-то такое и было написано в системном сообщении, которое появилось перед парнем, как только он подошел достаточно близко. Внимание! «Частная территория. Сообщение. Если я тебя не звал, то беги отсюда и молись, иначе я разорву твою задницу, вырву твое сердце и сожру его!» Рекел Дивага. м да протянул Кай, все-таки осмелившись пройти через ворота этой тренировочной зоны. Обойдя старое, обветшалое одноэтажное здание, парень вышел на задний двор который представлял собой площадку для практических тренировок. Чуть в стороне стояла платформа с потертой боевой куклой. — О, так ты все же пришел! — раздался неожиданно голос из-за спины, заставивший Кая замереть. — Молодец! — обернувшись, парень увидел Рекила. Ну что ж, а теперь... Оскалился заклинатель, и этот пугающий оскал не предвещал Каю ничего хорошего. — Ты будешь страдать!